Глава пятая. Мы познакомились до невозможного банально. Холодов чуть не сбил меня на машине. Я была на втором курсе театрального, а он уже был молодым, но маститым врачом. Все было как в сказке. Перебинтованная коленка и сладкий кофе в тот же вечер. Я влюбилась. Олег умел ухаживать. Мне казалось, что умел любить. Очень красивый перспективный врач с серьезной карьерой впереди. Хотя тогда я об этом совсем не думала. Летала в своих розовых облаках, в животе трепыхались бабочки, в голове разливался туман, а в памяти откровенные поцелуи Холодова и откровенные ласки до утра взрослого мужчины. Учеба быстро отошла на второй план. Я приехала в большой город и жила в общежитии. Мамы рано не стало, а отец женился второй раз, и хоть детей у него больше не было, но в трехкомнатной квартире у отца не нашлось для меня места. Мы созванивались, но очень редко. Я выросла без папы, потому любила его на расстоянии. Мне нравилось жить в общежитии и учиться, но еще мне нравилось, что моя учеба находится в десяти минутах от госпиталя, где уже работал Олег. В то время казалось, что все девочки на курсе мне завидуют. Потеряла ли я тогда голову от любви? Определенно. Я летала в облаках и порхала, как бабочка рядом с Олегом. Мне едва исполнилось девятнадцать. Холодов был на десять лет старше меня. Первые два месяца мы просто ходили на свидания. Олег не спешил. Мне казалось, что присматривается ко мне, и мне это нравилось. Он встречал меня и провожал на учебу. Вечером забирал, хотя я и видела, каким уставшим он был. Олег ухаживал за мной, дарил конфеты и шикарные цветы, подарки, но больше всего мне хотелось его внимания, которого вечно не хватало из-за его работы. «Я так люблю тебя, так сильно!» Помню, как целовала его в шею, как замерзала ночью, и он меня согревал. Как однажды с учебы Олег повел меня не в общежитие, а к себе домой. Это было немного неожиданно, но все же я позволила себе расслабиться И впервые в жизни окунуться в этот омут с головой, точнее, в синие омуты Холодова. Любил ли он? Да, наверное, любил. Вот только любовь его, как оказалось, была хрупкой, как папиросная бумага, а не вылитой из бетона, как думала я. Десять лет разницы. Кто-то скажет много, кто-то мало. Но Олег всегда мне казался взрослым и опытным, наверное, потому что он врач. Холодов уже тогда оперировал. У него вечно была бешеная нагрузка вместе с параллельной учебой и пациентами. Мне же доставались крошки его внимания, но, честно говоря, это были самые сладкие крошки, когда мы оставались наедине. Мы жили с Олегом в его холостяцкой берлоге, хотя берлогой эту просторную квартиру язык не поворачивался назвать, а потом он сделал предложение. Просто достал два кольца – и поставил перед фактом. «Я хочу жениться на тебе, Яна. У меня серьезные намерения. Создадим семью. Ты не против?» На секунду у меня отобрала речь, и я только хлопала на него ресницами. Это было неожиданно, но очень желанно. Олег был моим первым мужчиной во всем и единственным. «Да, да, конечно, не против». А потом Олег познакомил меня со своей семьей. Я собиралась часа три, надела новую одежду и сделала скромную прическу, вот только уже на пороге огромного дома меня буквально прощупали глазами его родители и по совместительству известные профессора. Я рано лишилась матери, поэтому надеялась в маме Олега найти какое-то ответное тепло, но его не было. Елизавета Анатольевна не удосужилась пожать мне руку и бросила протянутый мною букетик ромашек на полку для обуви. Вот так меня встретили. Хоть Олег и пытался как-то сгладить углы. Извини, я просто один сын у них, они беспокоятся. Я понимаю, ничего страшного. Я понимала, а его родителей нет. Тогда я не была зубастой, не умела защищать себя и отстаивать свои границы, хотя долго плакала потом, после этого вечера. Это было унизительно — Ведь на меня его родственники смотрели, как на какую-то грязь. Это был день рождения его мамы. Меня посадили на край стола, как бедную родственницу. И хоть было множество гостей, Елизавета Анатольевна устроила допрос лично мне. Кто такая и откуда, кто мои родители и сколько зарабатывают, это были мелкие уколы, которые я отбивала. Вот только я не думала, что мой род деятельности ее особо серьезно цепанет. Актриса. «А разве это профессия? Баловство какое-то. Мы интеллигентная семья. Олег у нас превосходный врач, между прочим. Детей спасает. А ты, милая, на что жить собираешься?» Елизавета Анатольевна говорила негромко и с легкой улыбкой на лице, упиваясь гордостью за сына и в то же время почему-то толкая меня в грязь, как какого-то щенка. «Да тошно ты ухоженная, красивая женщина с обилием украшений!» но мне от этого было не легче. «Я буду работать. Я не боюсь трудиться». Я ответила спокойно, хотя внутри стало неприятно, ведь меня тут осматривали точно лошадь на рынке. Отец Олега был более приятным, но явно тоже голубых кровей. Мне стало жарко, и я почувствовала, как Олег взял меня за руку. «Мама, прекрати. Яна талантливая девушка. У нее все впереди». Он защитил меня тогда, И я снова почувствовала, что летаю, и все хорошо, вот только пышной свадьбы не получилось. Родители Олега тогда просто уперлись рогом. Их единственному сыну было очень рано жениться, тем более на такой, как я. Однако скромная свадьба все же состоялась, а большего нам было и не надо. В какой-то момент мне даже показалось, что меня приняли в семью. Мы стали жить в доме родителей Олега после свадьбы, потому что у Елизаветы Анатольевны начало побаливать сердце. И, конечно, кто, как не сын-кардиолог, должен наблюдать ее в любую свободную минуту. А потом случилось это. В один день я просто пришла домой из больницы и увидела на пороге две небольшие сумки со своими вещами. Олег ждал меня. Я получила пощечину от него. Мои вещи полетели за дверь, собственно, как и я. Мы прожили в браке полгода, счастливо, в любви и уважении. Я даже не поняла сначала, что случилось, за что. Олег так кричал на меня впервые, обвинял в измене и не в одной, а я испугалась. Пришла в себя уже на улице. В кармане было немного денег, в сумке справка от врача, подтверждающая беременность. Я переночевала на вокзале и утром вернулась, чтобы снова поговорить с мужем, Да вот только Холодов меня не слушал. Его телефон был выключен, а от его матери я узнала, что Олег уехал за границу на очередную практику. У меня был срок 4 недели, и я не знала, что делать. Я училась и еще не работала, и, конечно же, у меня не было денег в заначке. Какая-то пара тысяч на черный день, и все. Олег тогда много работал, а я была слишком беспечной студенткой, чтобы работать самой, Я была уверена в том, что пока я учусь, он поддержит меня. Я не смотрела в будущее. Помню, как тогда пошла к его маме и со слезами на глазах рассказала ей о том, что беременна от ее сына. Я стояла перед ней на коленях, клялась, что не изменяла Олегу. Она же взяла меня за руку и повела в больницу. Я обрадовалась, думая, что мы наконец-то нашли с ней общий язык. Вот только Елизавета Анатольевна привела меня на аборт и всучила несколько купюр со словами Я нагуленного отпрыска вешать на шею Олегу не буду. Еще раз тебя на пороге нашего дома увижу, я тебя удавлю, змея ты такая, отравлю. Пошла вон, дрянь. Выплюнула мне в лицо и ушла. А я опустилась на стул под кабинетом и зарыдала, обхватывая руками еще плоский живот. Что с ними случилось и почему они меня так резко возненавидели, я не знала. Какая измена, если я, кроме Олега, мужчин даже не знала. Вот только это никого не волновало, и моя жизнь раскололась на кровавые куски. Мне надо было сделать аборт. Я, честно говоря, уже настроилась, вот только в последний момент сбежала. У меня ведь был родной отец в городе. Я позвонила ему, рассказала о том, что случилось, и попросила пожить с ним в квартире, пока я не встану на ноги. Но папа прямо сказал, что его жена будет против, а он не хочет ее расстраивать, и вообще у него своя семья. Папа выслал мне денег на аборт, которые я потратила на памперсы для Саши. Это была первая и единственная помощь от родного человека. Кажется, я тогда быстро повзрослела, ведь поняла, что я осталась одна в огромном чужом для меня городе с растущей жизнью под сердцем.